Глава 57 Тяжело ухнула толстая бронированная дверь, и Джим остался с Квардли один на один. Какие проблемы, адмирал? Проблем никаких. Просто я хотел спросить, где мне находиться? Здесь? В кают-компании? Или же я должен участвовать в боевых действиях лично? Должен ли я сесть на какой-нибудь из танков? А, не на какой-нибудь, господин адмирал. Она вполне определенной. Для вас и адмирала Эрвеля приготовлены специальные командирские машины». «А экипажи там опытные?» Тут же поинтересовался Джим. «В команде бывалых солдат ему было бы сподручнее». «Никаких экипажей, господин адмирал. Вы будете в танке единственным пассажиром». «Да вы что?» «До наступления меньше получаса, а я этот танк даже водить не умею!» «Да вы предатель, Фактор! Вы специально все так устроили!» «Это я-то предатель!» — изумился Кварли. «Это не я, это вы предали свою змеиную родину и собираетесь воевать против своих же змей!» «Разве не вы об этом говорили?» «И вообще...» — штандантер Фактор откашлялся и одернул китель. Управлять командирским танком может и ребенок. Идемте, я покажу вам, а то действительно опоздаете к началу атаки. Будет неловко перед подчиненными. И снова они выбрались на землю. Джим был несказанно удивлен, заметив неподалеку, без сомнения, адмиральский танк. Это была красивая машина, со стремительными обводами, острыми шипами гусеничных траков и длинным стволом большого калибра. Вот только цвет привёл Кэша в замешательство. Машина была белее первого снега. «Ничего страшного», — угадав мысли адмирала, сказал штандантерфактор. «Таково установленное положение ведения бронетанковых баталий, что командир должен быть впереди и на белом танке. Вы, конечно, будете лаковым куском для вражеских бронебойщиков, но зато у вас и защита 54». «Что значит 54? А у других какая?» «Ой, у других всего 12 «А что вообще значат эти цифры?» «Пройдёмте, адмирал!» — Квардли легонько подтолкнул Джима. «Вам нужно успеть ознакомиться с управлением и связью». Они поднялись по узинкой лестнике и спустились через широкий люк, сразу же погрузившись специфический запах командирской кабины. По мнению Джима, в ней пахло курятником, и он сообщил об этом Квардли. «Вы недалеко от истины, адмирал!» Штандантерфактор щелкнул выключателем, и тесный отсек озарился ярким мертвенным светом. Когда-то Джиму накладывали швы на ногу, и он помнил, что локальные хирургические лампы источали именно такой свет, разделяющий мир на сейчас и потом. Этот свет был сродни скальпелю, никаких сомнений, только движение вперед. «Эй, да вы меня слушаете, адмирал?» нет нет я вас слушаю джим стряхнул голову чтобы не провалиться в бездну я внимательно вас слушаю а вот ваше кресло располагаетесь а вот тот самый джойстик движение вперед и едем в том направлении назад и трусливо пятимся влево вправо тоже понятно я же говорил это доступно даже ребенку вот эта груша кварди дернул с низкого потолка черный шнур с микрофоном является системой связи, но, скорее всего, позднее она откажет, и тогда вам придется пользоваться биоисточником. Вот он». Квардли распахнул маленькую дверку, расположенную на передней панели. Поначалу Джим принял ее за вентиляционный канал, но каково же было его удивление, когда через редкую решетку просунулась птичья голова, которая отчетливо проговорила. «А жрать принесли?» «Эм, сейчас жрать ничего нету», — ответил Квардли. Покушаешь после боя. «А если я не переживу?» резонно заметила птица. «Все будет в порядке, 514 -й. С нами адмирал Джим. А это большая шишка в танковой стратегии», соврал Кварли. Я аккуратно прикрыл дверцу. А Джим тем временем сидел с дурацким перекошенным лицом. Понимая его состояние, штандандрофактор пояснил. «Это и есть птица-цикламон». «Вы же сами говорили. В случае чего связь птицы и цикламон...» «Но... но она же говорящая!» — произнес Кэш, не отрывая взгляда от дверцы, за которой прятался природный феномен. «Да какая она говорящая!» «Так!» — выучила десяток фраз, да и только. «Думаете, она понимает, что говорит-то?» Штандантерфактор усмехнулся. «Она же просто передает другим птицам своим собратьям, что ей говорит оператор. Да вот и все. У этих пернатых хорошая телепатическая связь, на которую не действует воздушное колдовство. Единственная проблема – они очень обидчивы, и поэтому прошу вас, в бою всякое случается, но вы уж следите за своей речью, адмирал. Если эта тварь обидится, без связи вы долго не продержитесь». «Понял», – кивнул Джим, чувствуя, что волнуется, и его китель пропитывается потом. «Снимите треуголку, здесь довольно душно, а дальше во время стрельбы будет еще хуже. Кстати, о стрельбе». «Вот в этот удобный окулярчик нужно смотреть, а вот эта кнопочка пуска». «Понятно», – кивнул Джим. «А у вас карандаш есть?» «Карандаш?» – переспросил Квартли. «Да, что-то, чем можно писать». «Для завещания нет времени, адмирал». «Дайте карандаш. У меня есть только косметический. Но вы не подумайте ничего такого». Штандан протянул протягнул Джиму мягкий карандаш, и тот начал быстро писать на белых стенах какие-то слова. «Защитные руны!» «Что ж, очень разумно». «Это не руны. Я записываю имена командиров слева, имена тех, кто на левом франге. Справа те кто на правом», — пояснил Кэш. Устойчивый запах птичьего помета бодрил его и придавал некие неизведанные резервные силы. «А где личное оружие?» — спросил он. «А где личное оружие?» – спросил он, возвращая карандаш. «Ах, да, конечно!» – Квардли открыл еще одну боковую дверку и указал на огромный пистолет большого калибра, который лежал на полке. «А запасная обойма?» – спросил Джим. «А зачем? Этот пистолет вовсе не для защиты!» Штандартфактор Красневичева представил указательный палик к своему виску. «Вот для чего!» «На случай, если к вам близко подберутся файермены!» «А кто такие файермены?» О, будем надеяться, что вам повезет. И все же я хочу знать. Я имею право знать, — настаивал Джим. Ну, это пешие истребители танков. Они вооружены тубами, начиненными специальным составом. Нефть, свиная щетина и жидкий кислород. Температура горения этой дряни такова, что броня пузырится, как кипяток. Ну и, естественно, экипаж умирает в чудовищных муках. И вот для этого случая припасен пистолет. «Понятно», – зло произнес Джим. «Кстати, мы не опаздываем?» «Нет, не опаздываем, адмирал. На свой страх и риск я изменил время атаки. Так что у вас еще есть...» «Семь минут». «Хорошо. Тогда еще один вопрос. Где находится наш враг?» «Ага», – кивнул штандантерфактор и поднял вверх желтый указательный палец. «Своевременный вопрос. Значит так. Повернете танк влево, градусов на 30 и пойдете на открытое место. Метров через 600 поворот на 90 градусов вправо, и враг перед вами. Правда, они будут на возвышенности и начнут побивать ваши машины, еще когда вы будете двигаться к ним боком. Но тут уж ничего не поделаешь. У них первоклассная позиция, а у вас адмиралы, увы, гибельная. А, так, может, лучше их как-то обойти? А зачем? Скажу вам честно. Допустим, посчастливится вам выжить так это даже еще хуже будет, ведь второй подвиг вообще не выполним «И вы так просто об этом говорите?» – поразился Джим. «А зачем вам эти заблуждения, адмирал? Примите смерть честно, и потомки вас не забудут». «Ты все сказал?» – спросил Кэш. Он уже начал собирать свою волю в кулак, чтобы отдать жизнь подороже. Не за императора, конечно. Придется драться просто так. Однако было обидно уйти от преследования в своем родном мире, чтобы тотчас попасть в такой переплет. Еще Джим совершенно неожиданно вспомнил про девушку в музее. Он поступил тогда очень подло, но уже совсем скоро, практически сейчас, он заплатит за все гадости, которые доставлял окружающим его людям. Очнувшись от интимных мыслей, Джим заметил, что штандартный фактор все еще стоит перед ним и вопросительно скривив свое желтое лицо. «Все сказал», — повторил Джим. «Все», — признался тот. «Ну и пшёл отсюда!» — с нескрываемым удовольствием произнёс кэш и крикнул догонку квартли. «И люк заклопни покрепче, чтоб не дуло!» В этот момент откуда-то с потолка послышался громкий хрепловатый голос полковника Дюро. «Стальные леопарды выдвигаются, сэр!» «Отлично, ребята, надайте им жару!» — воскликнул Джим и схватился за джойстик, чтобы повести машину в бой. Однако танк даже не шелохнулся. «Яростные львы и свирепые буйбалы выдвигаются, сэр!» – доложил майор Маркс. «Вперёд! Вперёд, друзья мои!» – уныло прогундосил Джим, нажимая пальцем на всякие болтики и выпуклости. Однако ничего не происходило. «Дёрни за верёвочку!» – пролопотал приглушённый крышкой голос цикламена. «Что?» – не понял Джим. «Отвори дверцу, я тебе не помешаю». «Ага, сейчас». Кэш сорвал неподдающийся замочек и открыл узилище цикламена. «Уф!» – произнес тот. И потряс головой. «Дерни вон за веревочку, моторчик и заведется». Кэш лихорадочно завертел головой и действительно на расстоянии вытянутой руки справа от себя увидел тонкий, отделанный бисером с шнурочек. Джим незамедлительно за него дернул, и турбины радостно взвыли на высоких оборотах. Адмирал облегчённо вздохнул и перевёл джойстик на полный ход. Гусеницы бешено завертелись, и многотонная громадина рванулась с места, как гоночный автомобиль. «Полегче! Ещё успеешь умереть!» – прорал цикламон. Джим тут же изменил положение джойстика и повернул машину на 30 градусов. Правда, делал он это на глаз, и поэтому пришлось ещё подруливать. «У нас первые потери, сэр», – сообщил полковник Дюро. «Ну вот, началось», — гадким голосом прокомментировал цикламон. «Держитесь!» — раскачиваясь в кресле, прокричал в ответ Джим. «Мы обязательно проробьемся!» Реплику цикламена он пропустил мимо ушей, сосредоточившись на управлении танком. Машина оказалась довольно ходкой, и существовала опасность, что Кэш протаранит кого-то из своих. А на радиоволнах уже звучали крики первых раненых. Время от времени что-то громко ухало, и эти тяжелые удары передавались по земле. Машина адмирала слегка подпрыгивала, однако он старался не думать о том, что это могло быть. Тяжелые снаряды взрывали землю совсем рядом и забрасывали белоснежные борта командирского танка комьями грязи. После этого на поле появлялись горячие воронки, из которых валил белый пар. Несколько раз прямо на глазах у Джима от прямого попадания вспихивали подбитые машины. Адмирал старательно их объезжал и продвигался дальше, время от времени, даже не давая по радио ценных указаний. И, наконец, все стало понемногу налаживаться. Кэш быстро учился, однако вскоре бронированная армада вышла на открытый участок, и по танкам был открыт ураганный огонь. Едва Кэш развернул свою машину в ту сторону, откуда велся огонь, как она сотряслась от сильного удара. Такого сильного, что Джима подбросило на его сиденье. «Хорошо стреляет, подлецы!» – произнес он, дрогнувшим голосом, и в ответ послал снаряд куда-то вперед. «Целиться нужно, вояка!» – недовольно проволчал цикламон. «А тебя не спрашивают!» – не отрываясь от окуляра, отрезал джим. «Радио еще работает?» – цикламон ничего не ответил. Он хотел было посвистеть, но передумал, решив, что свистеть во время боя не слишком этично. Между тем, Джим продолжал учиться на ходу и уже довольно сносно ориентировался в построениях своих войск. Еще он понял, что в верхней части окуляр давал картинку заднего вида. Это было удобно, но потому, что таким образом Кэш видел танки, идущие следом за ним. Они создавали впечатление несокрушимой бронированной армады, и Джим чувствовал их поддержку. Вскоре его центральная группа догнала вышедшие раньше фланговые подразделения, и теперь... Танки двигались растянувшимся по всему фронту. По мере приближения к вражеским батареям, истребительный огонь усиливался и становился точнее. Горящих машин на поле становилось все больше, однако остальные танки объезжали их коптящиеся, растерзанные тела и продолжали движение. Время от времени они стреляли в ответ, но на плотность одна противной стороны это не влияло. Снаряды теперь ложились так плотно, что временами Джиму трудно было видеть, что же происходит за стеной разрывов. Однако вражеские бронебойщики отлично видели его машину, и попадания в неё уже не были чем-то необычным. Помня о пределе прочности в 54 попадания, Джим поначалу пытался считать, но сбился где-то на втором десятке, когда в его корпус вырезалось сразу два снаряда. От такой встряски он набил на лбу здоровенную шишку и обругал цикламена, когда тот стал возмущаться. «Да ты же наш погубишь!» – вопила птица. «Погубишь!» «Да заткнись, ты мне мешаешь!» – орал в ответ Джим. И начинал стрелять, как только клубы Гарри и пара снова сдувало ветром. Все больше и больше, втягиваясь в горячку битвы, он получал все новые данные о потерях. И выходило, что потери уже половины армии. Панорама заднего вида состояла из сплошных столбов черного дыма, которые колыхались, как лес повинуясь порывам ветра, да взрывам случайно залетевших снарядов. Уже не докладывал с левого франка майор Маркс, уже не докладывал с правого полковник Дюро. Вместо них в дело вступали младшие офицеры, питающие как лед в огне, танковая армада продолжала упорно карабкаться на возвышенность, все точнее стреляя по батареям бронебойщиков. Какофония звуков боя забивала радиоволну, и Джиму приходилось напрягать голос, чтобы его команды были услышаны. Пару раз он даже разобрал ругательство Лу, который сетовал, что никто не может подавить точку на фланге. Новый удар сотряс машину Кэша, и он даже почувствовал запах горелой изоляции. Дело принимало нехороший оборот, и каждый последующий снаряд мог оказаться последним. Наконец впереди показались суетливые силуэты артиллерийской прислуги, и адмирал Джим перевел джойстик на максимальную тягу го танк рванулся вперед и со всего маху расплющил орудие вывратив из него ствол. Следом за адмиралом на артиллерийские позиции обрушились и остальные танки. сопротивление было подавлено в одну минуту и позиции больше не существовало а впереди из пороховой дымки и серого тумана уже появлялись силуэты цитадели ангур. Миновав первый рубеж обороны противника имперские танки подровнялись и пошли дальше. многиеги из них были повреждены. Однако в элитных частях считалось зазорным выйти из боя до его окончания. Леопарды, львы и буйволы упрямо шли навстречу неприятностям, опьяненные близостью цитадели. Казалось, еще один бросок, и все будет закончено. Однако в этот момент, как никто не ожидал нападения, перед танками в каких-то пятидесяти метрах вдруг одновременно открылись секреты файерменов. Они поднялись из земляных ям, словно призраки, И из широких труп наступающих ударил шквар яростного пламени. Только чудо спасло самого Джима. Человек, выскочивший из ямы недалеко от него, неожиданно споткнулся, и его страшный заряд с треском пронесся выше. Однако соседние машины уже горели так, будто бы были сделаны из фанеры. Радиоволна наполнилась хлопками пистолетов самоубийц. И эти ужасные звуки подсказывали адмиралу решение проблемы. Он выхватил из шкафчика пистолет и крикнул стараясь вложить гос максимум решительности. Говорит адмирал Джим: "Запрещаю акты самоубийства, оружие использовать только против файрменов. Я приказываю". Прокричав эти слова, Джим поднялся по лесенке и выбравшись из люк, тут же увидел здоровенного парня в скировочном костюме, который прилаживал на плече тубу со страшной начинкой. Заметив выбравшегося из люка человека, файрмен на секунду задумался и тут же получил пулю. Затем также легко джимс бил и второго охотника, однако им на подмогу по всей линии фронта уже спешили другие, но и команда адмирала Джима не осталась неуслышанной. Танкисты выбрались на броню и расстреливали файерменов, заставляя тех промахиваться и бесполезно растрачивать свой смертельный огонь. В других местах уже завязывались рукопашные схватки, а где-то, захватив ямы файерменов, танковые экипажи открывали огонь из их труп по резервам противника сжигая их целыми десятками. Когда порядок наступления танковых армат был сломлен, озадаченные подобной тактикой оборонявшиеся, начали отступать. Файермены из следующих рядов потаенных ям в панике покидали свои убежища и отходили назад, стремясь уйти под защиту собственных танковых соединений. А между тем, солнце поднялось уже достаточно высоко. Оно рассеяло туман и четче выделило притягательные контуры цитадели. Ее высокие стены величественно поднимались к небу и надменно взирали на карабкающиеся в гору железной коробки. И в этой надменности был смысл, поскольку словно острые ожерелья цитадель защищали бесчисленные ряды танков Ингерландского Союза. Начищенные до зеркального блеска машины сверкали, словно алмазы, и с такого большого расстояния вовсе не казались страшными.